Бег с бикс препятствиями. Полутёмная комната номера в гостинице была похожа на какое-то странное затёртое клише из старых детективных сериалов. В углу этой комнаты можно было разглядеть, правда, с большим трудом, кресло, в котором неподвижно застыла тёмная фигура разумного. Присмотревшись, можно было понять, что он держал в руках плазменное оружие. Да, всё это было похоже на какую-то странную инсценировку. очередного детективного голографического романа на самом деле всё это было не просто так этот разумно специально занял такую позицию чтобы иметь в зоне видимости вход в помещение и окно это были единственные входные проёмы через которые могли войти те кто хотел добраться до его головы в последнее время именно благодаря таким предосторожностям основанным на мелочах Этот разумный и умудрялся уходить от преследования. Э, спросите, какие могут быть мелочи там, где легко и просто использовать светофильтр боевого скафа, а всё просто. Даже для того, чтобы сработали эти светофильтры, нужны сотые доли секунды. Также сотые доли секунды будут нужны для того, чтобы зрение разумного переключилось на происходящее в комнате. Именно этих секунд обычно хватало этому разумному для того, чтобы произвести выстрел из тяжёлого плазменного орудия. В данном случае он был в собственном праве. Он защищал собственную жизненную территорию от вторжения. Именно таким образом ему уже удалось ликвидировать четверых охотников за головами, которые думали, что так легко и просто смогут до него добраться в одиночку. И это после того, как он умудрился в окраинных мирах на одной из торговых станций ликвидировать целую группу охотников за головами. Это глупо. Думать, что разумный, способный на подобное, будет настолько наивен, что позволит себя убить какому-то одиночке. Внезапно неподвижно сидящее тело вздрогнуло. Он только что получил на собственное РН-раций сообщение от одного из своих агентов, которому выплатил довольно немалую, кругленькую сумму с шестью нулями. зато чтобы быть в курсе происходящего с представителями его собственной корпорации, которая объявила на него охоту. Кок-товор, а это был именно он, тихо хмыкнув, вчитывая строки сообщения. Информатор сообщал о том, что все директора корпорации сейчас находятся под следствием службы безопасности Федерации Невы. Его собственный брат находился в специализированной клинике как душевнобольной. причём буйный, душевнобольной. "Эх, то так на тебя похоже, братишка", криво усмехнувшись, прошептал он, узнав про брата. "Ты всегда умел заранее просчитывать подобное развитие событий и подготовить хороший вариант для бегства". Естественно, что младший брат не поверил в то, что Рон-табор действительно сошёл с ума. Дальнейшая информация из сообщения только подтвердила его предположения. его брат убил двух санитаров и сбежал. Всё это говорило только о том, что несмотря на тщательное прорабатывание всех вариантов, его брат всё же ошибся в чём-то, и, соответственно, за ним тоже было кем-то объявлено охота, но вот только кем этого коктабор сказать не мог. Скорее всего, вся эта инсценировка была задумана заранее именно для того, чтобы отвести подозрение от того, что ронт табор как-то замешан в том, что на его родного брата объявлена охота. Странным было другое. Кок Тавор превосходно знал и то, что подобное пошаговое продумывание и планирование не присуще старшему брату Тавор. Так обычно действовала его бессменная тень Пьер Комаруна, но видел собственными руками застрелил её. Неужели она сумела выжить? Если это так, то у неё гораздо больше причин и способов для того, чтобы с ним рассчитаться. Ведь это именно он пытался убить её, запросив информацию про эту женщину, а именно про её захоронение. Кок Табор был неприятно удивлён тем, что выяснилось, что она жива. Оказалось, что эта дамочка была более живучей, чем он думал. Но ведь он сам видел, как она лежала вся в крови. После того, как он выстрелил ей прямо в грудь из огольного пистолета, неужели она и тут сумела его провести? Или же её успели спасти до того, как изменения в организме стали необратимыми? Хотя иглы в его пистолете были отравленными. Нет, она просто не могла выжить. Кок Табор встряхнул головой и решительно скрипнул зубами. Но если она жива, Значит, именно она может знать то, что сейчас интересует беглеца. А его интересует именно местонахождение собственного брата, который объявил за ним охоту. Ведь тогда получается, что никакого права на подобную охоту рант не имел. Ведь его сторожевая собака, эта старая стерва, выжила. Возможно, парню и удалось во время своего бегства немного подпортить её шкурку, когда он выстрелил в неё из изгольника. Но это же не причина для того, чтобы травить собственного брата как последнюю тварь по всему содружеству. Значит, у него сейчас появилась новая цель для того, чтобы обратить на неё своё внимание. И если он сейчас пытался просто выжить, то теперь ему нужно найти того, кто объявил на него охоту, собственного брата. Надей, он сможет заставить этого старого придурка забрать свою заявку с биржи наёмников. Более того, он сможет получить от него своеобразную финансовую компенсацию за то, что последний год мотался по всему Садружеству и пытался выжить. Только за это он собирался потребовать от брата не меньше нескольких сотен миллионов кредитов. Вот только не надо ему рассказывать о том, что корпорация обанкротилась. Слишком уж хорошо Кук знал своего брата, чтобы поверить наивные слухи о том, что у того не осталось средств. он Верника подготовил запасные обезличенные банковские счета, на которых сейчас находится довольно крупная сумма денег. И Коктабур совершенно не обидится на брата, если тот ему предоставит доступ хотя бы к парочке таких счетов. Слишком уж он поиздержался в последнее время, старательно проплачивая услуги различных информаторов. Ведь подобное разумное старательно пытаются нажиться на беглецах. готовых выложить последние деньги за то, чтобы иметь возможность вовремя сбежать от подобных преследователей, которые в последнее время стали обыденностью для довольно молодого Слокса. Ему было даже страшно подумать о том, что бы с ним случилось, если бы он своё время не украл и не разучил специализированные базы знаний агента службы безопасности. Тогда ему казалось всего лишь прихоти богатого и обеспеченного разумного Так как он был директором корпорации, которая имела на своём балансе миллиарды кредитов. Ведь именно эти базы знаний и сделали из этого избалованного достатков разумного, довольно опасного бойца, что оказалось неприятным сюрпризом для охотников за головами, которые думали, что охотятся за обычным менеджером, который просто проворовался. Именно эти базы знаний говорили ему сейчас о том, что всё это очень сильно напоминает ловушку. Зачем было его брату сбегать и инсценировать на себя нападение прямо в медицинском санатории, где он находился под охраной спецслужб Федерации? Даже такому неопытному агенту, как Коктабор, а он и был неопытным, так как базы знаний не дают опыта, было понятно, что здесь что-то не так. Но жажда мести, и обычная для разумных жадность, толкали его на это сумасбродство. В первую очередь он думал сейчас о том, что его брат имеет деньги, которые так нужны ему. Ведь он слишком хорошо знал этого хитрого старика. Он не настолько глуп, чтобы остаться без денег. И Коктабор вполне закономерно думал о том, что имеет право на парочку таких банковских счетов, благодаря тому, что в последнее время стильно поиздержался, несмотря на то, что знания, разученные им, подсказывали об опасности Этот разумный в первую очередь думал о том, что добравшись до собственного брата, он сумеет всё же заставить его отменить заказ на бирже наёмников. И таким образом сможет наконец-то жить в своё удовольствие. К сожалению, в этих базах знаний не говорилось о том, как ему жить или выживать дальше, когда эти деньги закончатся. Но сейчас он хотел просто спокойно отдохнуть на какой-нибудь курортной планете. Не ожидая появления очередного охотника за головами, быстро проанализировав полученную информацию, которая касалась последних перемещений интересующей его пиерки, он понял, что несмотря на свою мнимую гибель, эта дамочка умудрилась довольно активно жить в последнее время. Об этом говорила её беготня с планеты на планету. Несмотря на то, что ему пришлось заплатить за эту информацию практически все последние деньги, Коктабор не терял надежды на то, что через неё сможет выйти на собственного брата. Получив необходимые данные, сделав определённые выводы, этот разумный тихоклассный предохранительный переключательом плазменного оружия. Теперь ему нужно было посетить старую знакомую Марону, которая, по данным его информатора, сейчас находилась на одной из столичных планет Федерации Нивей. Я видимо всё-таки тот его выстрел, который должен был поставить точку в её беспутной жизни. Нанёс ей приличное повреждение, так как она все последние полгода находилась на одном месте. Это место было специализированной частной медицинской клиникой. Неужели братишка расчетрюлся на лечение в такой дорогостоящей клинике? Недоверчиво хмыкнул он со своими мыслям, как та, вор быстро собирая свои вещи. Это на него очень не похоже. Он бы никогда не потратил лишний кредит на кого-то ещё, кроме самого себя. Его подозрения были небеспочвенны, ведь он как никто знал жадность своего брата. Возможно, эта старая стерва знала что-то такое, что просто вынудила его брата потратить на неё довольно крупное средство. В таком случае их встреча была ещё более необходима, так как дополнительные финансы без лица всё же не помешают. Кроме того, он хотел довести начатое до конца. За всю свою жизнь он возненавидел эту пьёрку больше всего на свете. Анна всегда пыталась его поучать и совала свой нос в его дела. Вот и сейчас он почему-то был уверен, что его махинации с переселенцами так легко никто бы не расколол, если бы она не сунула свой нос в документацию. Именно поэтому у него была злоба на эту дамочку. А если ещё в момент опечения он сможет от неё получить дополнительные средства, что же? Так тому и быть. Быстро проверив, не оставил ли он чего-либо указывающего на него как хозяина, коттедж покинул свой не очень приветливый приют. Теперь его ждала дальняя дорога и очень нужна ему дичь. Спустя 2 недели, когда Табор уже старательно рассматривал обычное серое здание, в котором сейчас должна была находиться по его информации эта самая стерва, за которую он охотился, Он уже обратил внимание на то, что время от времени в это здание входит девушка, имеющая отношение к той же самой расе, что и Маруна, молоденькая пирка. Это могло означать всё, что угодно, начиная с того, что она могла быть её родственницей, заканчивая тем, что она просто никто. Это могла быть простая сотрудница корпорации, в здании которой сейчас нашла своё убежище бывший помощницей его старшего брата. тото -то мог бы сказать зачем ему гоняться за этой старухой может она ничего и не знает может быть но всё дело в том что как кок-тавор как никто в содружестве знал кто именно продумывал все операции в которых участвовали корабли и их корпорации вы не поверите но главным аналитиком корпорации Луам была эта старая стерва да да именно она вы даже не можете себе представить на какие вещи была способна эта вечно спокойная дамочка. Иногда было даже сложно предположить, что она не могла придумать. Действительно, казалось, что её хитроумию просто нет предела. Именно поэтому бывший директор корпорации Луам не спешил с попыткой захвата. Он подозревал, что старуха наверняка подстраховалась и имеет какие-либо варианты на случай нападения. Ведь каким-то образом она сумела спасти свою шкуру от прямого выстрела в упор из игольника. Именно поэтому он и не спешил, внимательно проследив за молоденькой девушкой, коктабор выяснил то, что эта девчонка обитает в трущобах. Иначе назвать эту халабуду, в которой она существовала, просто было никак нельзя. Это был какой-то сарай. Видимо, девчонка перебивалась заработками от случая к случаю. Э, так, кстати, был шанс. Ведь он мог предложить ей пару десятков тысяч кредитов. Это было максимальное вознаграждение, которым он мог сейчас распоряжаться в обмен на нужную информацию и помощь. Ведь если для этой девчонка имела спокойный доступ к это здание, то, соответственно, она могла туда не только войти, но и провести кого-нибудь. Конечно, существовала небольшая вероятность того, что она является всего лишь какой-нибудь уборщицей или сотрудницей технического персонала. Таким обычно категорически запрещают проводить посторонних на территорию учреждения. Но для того, чтобы быть чем-то подобным, девчонка слишком хорошо одевалась. Видимо, она даже в таких условиях продолжала держать марку, надеясь на то, что всё же как-нибудь обратит на себя внимание. какно специалиста. Как Тамур хихидно хмыкнул, когда вспомнил, то как бывшие сотрудники корпорации ЛАМ старались обратить на себя внимание младшего брата генерального директора. Как они только не выделывались, что только не придумывали, чтобы хоть как-то спровоцировать его внимание к себе. Хотя надо заметить, эта девчонка носила строгий деловой костюм. Видимо, она ещё не поняла, что в таких корпорациях очень часто всё делается через постель. Но сейчас он собирался воспользоваться ситуацией, в которую она попала. То есть, в полном отсутствии средств для существования. Благодаря этому фактору он собирался добраться до своей цели. Когда он внезапно открыл вроде бы закрытую дверь в помещение, где находилась девушка, его немного удивила её странно спокойная реакция на него. создало впечатление, словно она либо ждала его, либо ей было всё равно, кто именно войдёт в её дверь. Странным был ещё один факт. Её идентификатор был просто заблокирован. Не от был бы он сотрудником службы безопасности Федерации, то эта блокировка против него не сработала бы. Но он этим сотрудником не был. Именно поэтому он не мог увидеть её идентификатора. И теперь, чтобы убедиться в том, что она будет ему говорить правду, Кук готабору нужно было что-то более внушительное, чем просто угрожающее лицо. Но, как оказалось, эта девчонка сама была недовольна тем, что у неё неизвестно откуда появилась начальница с довольно мерзким и противным характером. Как только Кукта вы услышал подробное описание, он тут же представил себе, что речь идёт именно про Маруну. Поэтому совершенно не сомневаясь, предложил девушка приличное денежное вознаграждение в обмен на то, что он поможет избавиться от этой начальницы. Всего лишь нужно побеспокоиться о том, чтобы он имел какой-то доступ на территорию этого здания. Видимо, эта старуха уже умудрилась достать эту девушку до последней стадии нервного истощения, потому что она легко и просто предложила ему свой технический пропуск для того, чтобы пройти на территорию здания. Действительно, когда он смотрел этот кусочек пластика, то увидел, что на этом пластике категорически не указаны личные данные того, кто будет проходить на территорию здания. Он едва не сдержался от смеха. А какой безопасности может идти речь, если с таким пропуском может пройти кто угодно? Но сейчас это его совершенно не беспокоило. Главное было в том, что с помощью этого пропуска он мог дойти до кабинета, где сейчас заседала старая Стерва. Девушка согласилась за денежное вознаграждение посидеть дома один день, пока он будет решать свои вопросы с ненавистной ей начальницей. Мысленно Коктаб рассмеялся такой наивности. Неужели она не понимала того, что первой попадёт под подозрение, как только что-то случится с её руководством? На всех пропускных датчиках будет отмечено, что именно она проходила в здание. Более того, Именно она входила в кабинет начальника перед тем, как с ней что-то случилось. Но кок-тавор не хотел спугнуть её раньше срока. Если будет кто-то виноват в произошедшем, ему будет проще смыться раньше, чем кто-то узнает о том, что на самом деле произошло. Была правда одна небольшая проблема. Ему нужно было идти в здание в обычной деловой одежде. Это немного натрегло разумного, который привык за последнее время полагаться на свой диверсионный скаф 4-го поколения. Но выбора не было. По крайней мере, Коктабор был уверен, что сможет в случае чего справиться со столетней старухой. Поэтому, получив от девушки пропуск, Коктабор ещё раз обговорил с ней последовательность действий. Она находится в помещении и никуда не уходит, пока он занимается своими делами. Видимо, эту девчонку совершенно не разбиралась подобной кухне, а раз позволила ему так легко и просто обвести себя вокруг пальца. Предвкушая свою встречу со старой знакомой, парень направился к тому самому зданию, где сейчас находилась контора какой-то корпорации наёмников, решив подстраховаться. Коктабор вошёл в здание со служебного входа. Это было нужно для того, чтобы не афишировать своё присутствие. перед возможными видеокамерами у главного входа в здание, аккуратно передвигаясь по коридорам, он обратил внимание на некоторую странность. Здание было практически пустым, не считая того, что где-то в кабинетах присутствовали разумные. Для корпорации наёмников это было немного странным. Но сейчас подобное его не беспокоило. Главным было то, что цель была очень близка. Наконец-то он приблизился к тому самому кабинету. который по информации, полученной от девушки, занимала та самая особа, которая его так интересовала. Открыв дверь, Куктур медленно вошёл в помещение, где присутствовал кто-то разумный. Датчики его тактического монитора, закреплённого на запястье, говорили ему это точно. Посреди большого кабинета стояло кресло, развёрнутое в сторону окна. Сделав пару шагов вперёд, как-то борот неожиданности остановился. Резко развернувшееся кресло продемонстрировало ему сидящую в нём ту самую девушку, с которой он договорился ликвидировать старуху. От неожиданности парень просто растерялся. Чем он воспользовались присутствующий в кабинете разумная, одетая в такие же практически диверсионные скаф, какой был у него. Скорость их реакции действительно говорили о том, что в отличие от него Они имели не только разученная база знаний, но также и громадный опыт действий. "Неужели ты так глуп?" странно знакомым голосом обратилась к парню молоденькая девушка, которая так радостно согласилась ему помочь. "Я думала, что неприятности, которые ты получил за последнее время, хоть немного приучили тебя к осторожности. Видимо, я сильно ошиблась, когда думала, что ты умнее" Но насколько же глупом должен был быть ты, что так легко повёлся на мои красивые глазки. С нарастающим ужасом Куктаворо ощутил чувство странного узнавания. Эта девчонка говорила и двигалась точно так же, как должна была говорить и двигаться старая стерва Маруна. Но это не могла быть она, ведь этой старухе было больше 100 лет, а девчонке от силы 20. Она медленно и плавно приблизилась к парню, которого сейчас держали бойцы её охраны. После чего наклонилась к нему и тоненьким пальчиком приподняла его голову за подбородок. "Такой молодой и такой глупый", промурлыкала Марона прямо в глаза своему старому врагу, видя, что он её всё же узнал. "Ты забыл про такую вещь, как полное омоложение организма. Я всегда говорила, что ты глупый". только никто меня слушать не хотел. Отрежьте ему голову. Последние слова относились явно не к нему, потому что стоявшая рядом с ним наёмники резко задрали ему голову и полоснули по открывшемуся горлу десантным ножом. Медленно повернувшись, как ну молодая с виду женщина, с некоторым наслаждением слушала последние хрипы из перерезанного горла своего старого врага. Она долгое время терпеть не могла этого заносчивого избалованного ребёнка. Как она ни пыталась доказать необходимость правильного воспитания этого разумного его старшему брату, но Маруна так ничего и не могла сделать. Тот категорически ничего не хотел слышать в отношении своего младшего брата. Но теперь, благодаря её хитрой подставе, ей удалось не только избавиться от одного из своих врагов, который мог вернуть её в прошлое. Но и также получить обратно свои 10 миллионов кредитов причём законным путём. Ведь она только что выполнила работу охотников за головами, которым заказывала ликвидацию этого разумного. Поэтому она сейчас и приказала отрезать ему голову, ведь именно за голову разумного и была объявлена награда. Молодая женщина, нахмурившись, смотрела в окно. Ликвидировав одну угрозу, она не забыла и про вторую. старший брат парня, её старый боевой товарищ Рон Табор, сейчас продолжал находиться где-то на свободе. Мало того, что этому разумному удалось изврастить из себя полностью сумасшедшее существо, так теперь он ещё и воросы на свободу. Кто теперь может сказать, что в него может быть в голове? Она отлично понимала, что только он узнает о гибели своего брата, тот же попытается найти того, кто приложил к этому руку. Да, не так давно он сам мог желать подобного своему брату. Но на самом деле он поэтому дал такое маленькое вознаграждение в размере 1 миллиона кредитов за его голову. Ведь таким образом многие охотники за головами просто не возьмутся за эту задачу. Но сам факт того, что вознаграждение есть и охота объявлена, разумный на кого объявлена охота, наверняка постарается скрыться. Именно на это он рассчитывал, когда объявлял о вознаграждении. На то, что его младший брат попытается скрыться и где-нибудь далеко затаиться. Потом, через какие-то месяцы или годы, он бы узнал то, что его просто обманули. Но это было бы потом. Она же и испортила ему всё, добавив ещё 9 млн кредитов к вознаграждению. Женщина хитро усмехнулась. За такую награду в дело включились и более крупные подразделения охотников за головами. И даже удивительно, что он сумел продержаться до этого времени. Объяснением его наивности, которая подвела коготабора, сейчас была обыкновенная жадность. Видимо, он очень сильно издерсовы во время этого бегства, что позволил себе попасть на такую простую уловку. На самом деле, более опытный специалист сразу бы обратил внимание на то, что у девчонки заблокирован идентификатор. Кроме того, он постарался бы сделать так, чтобы она не могла не только покинуть то помещение, где он её оставил, но даже и позвать на помощь. Именно поэтому, как только он согласился пойти по мнению пропуска в здание, которое арендовала её корпорация, Марона поняла то, что фактически держат его жизнь в своих руках. Но теперь ей нужно было думать не о нём, так как его голова уже только что была упакована в специальный криобокс. Теперь она будет отправлена на биржу наёмников для того, чтобы выполнивший задание получил свою оплату. Маруна уже вычеркнула у себя из памяти даже имя этого разумного, которого так легко было уничтожить. Теперь все её мысли были сосредоточены на старшем брате. Ведь его будет гораздо сложнее уничтожить до того, как он успеет что-то натворить, чем его младшего брата. Этот молодой парень был очень наивен, так как слишком уж уверял в свои способности, победив нескольких простых охотников за головами. Но старший брат не таков. Мало того, что он тоже имеет специальная база знаний, разученным им когда-то, но также он имеет и многолетний опыт наёмничества и пиратской деятельности. Он не всегда был менеджером большого звена. Длительное время он был пиратом и обыкновенным наёмником. Поэтому чутьё и интуиция у него довольно размыты. Да, он Tabor не мог просчитывать многоходовые операции. Он был слишком прямолинейным для этого, но его звериное чутьё на опасность очень часто его выручало, особенно тогда, когда рядом с ним не было её Ведь она всегда была индикатором опасности, вовремя отдёргивая этого разумного. Единственная её надежда была на успех только в том, что она слишком хорошо знала его привычки, поэтому могла просчитать, как он будет действовать. Если он, конечно, будет действовать на автоматизме. Но если он действительно сошёл с ума, тогда предугадать ход его действий даже она не сумеет. Сердито хмыкнув, женщина повернулась к присутствующим за её спиной наёмникам. только что эти парни доказали и свой профессионализм тем, что без всяких эмоций отрезали голову её противнику. Теперь весь расчёт на удачу может быть связан только с профессиональными действиями этих бойцов, которых она уже наняла, так как им придётся охранять её. Наверняка же старший брат захочет узнать, что случилось с мулатчом. Найдя единственного выжившего из его знакомых разумного, свою старую подругу Марон.